190. -е. Матерь Агни-йоги Малое я и самость человека будут яро противиться мудрости высшей, признающей неизбежность обременения обстоятельствами восходящего духа. Самость хочет удобств и комфорта, и поменьше забот. Самость хочет избытка и довольства. Многообразное и ненасытное желание самости, и чем больше имеет она, тем больше хочет иметь. Зачем миллионеру новые миллионы? И однако ни один не довольствуется тем, что имеет. Ненасытные желания людские. Потворство им не дает удовлетворения, ибо хочется большего, и нет там конца. По мере удовлетворения они возрастают, пока не превращается их носитель в чудовище зла, стремительно катящееся в бездну. За началом потворства желанием самости нужно уметь увидеть конец. Пусть уж лучшая жизнь — полное страданий и решений, но зато освобождение, чем обладание всеми благами земными, а затем беспросветное рабство — «Так рассуждает тот, кто понял цели и смысл воплощения».